Глава 28. Расшифровка аудиофайла номер 145816 от 16 октября 2047 года. 9:30 по горному поясному времени. Центр управления компанией операций в ксеносистемах. Ракетный полигон White Sands, штат Нью-Мексико. ПЛ. То, что ты сделал, Броно, просто невероятно. Я в восторге, я потрясён, и я тебе очень-очень очень признателен. Без тебя, Ксеносистема этого бы не сделали. БТ. Именно это я и хотел от вас услышать. Я хотел услышать ваше одобрение. Для меня это так много значит. ПЛ. Он уже в пути, наш замечательный благородный астронавт, готов пестовать и лелеять наши инвестиции обеспечивая успешное завершение контракта. Лансбрэк, я приветствую тебя и твои одинокие месяцы на Марсе. БТ. Он на протяжении нескольких лет проходил интенсивную подготовку. Отсев был очень большим. Лансбрэк в буквальном смысле лучший для этого задания, и он его выполнит, не беспокойтесь. ПЛ. Бруно, чем бы ты хотел заняться теперь? В течение ближайших нескольких месяцев, пока мы будем ждать, когда он прибудет на место. БТ. Я не собираюсь останавливаться, Пол. С какой стати? У нас есть все. люди, завод, налаженное производство. Мы просто будем продолжать запуски. Пауза. ПЛ. Знаю, мы не вышли за рамки бюджета, но БТ. Деньги у нас есть. Марс в пределах нашей досягаемости. Нужно только набраться смелости и взять его. ПЛ. Не понимаю, Бруно. Нам нужно обсудить это с советом директоров. БТ. Я уже обсудил это с советом директоров. Все на нашей стороне. А вы? Конец записи. Фрэнк слышал только стук крови в висках и свое собственное хриплое дыхание. Перчатки, скафандр, сапоги, шлем полностью отрезали его от окружающей среды, которая могла бы хоть как-то подсказать, что происходит вокруг. Ему приходилось всецело полагаться на одно единственное чувство зрение. Но даже периферийное зрение у него отсутствовало. Присматривая за базой, Фрэнк открыл планшет. Сигнал отсутствовал. Планшет не мог синхронизироваться с главным компьютером, поскольку Фрэнк отключил передатчик своего скафандра. Возможно, именно поэтому Брэк зашел внутрь базы. Скафандр Фрэнка не выдавал его местоположение, а имплантат у него в груди обладал крайне ограниченным радиусом действия. Как только Фрэнк приблизится к базе, система автоматически обнаружит его, и даже если он не появится на карте в виде точки, Показатели его жизнедеятельности выведутся на медицинский монитор. Это даст знать Брэку о том, что он жив и находится близко, а не скрывается где-то в Лимбе, как это было сейчас. Разумеется, Брэк может себе позволить его ждать. База принадлежит ему. Теперь он волен делать практически все, что пожелает. Он знает, что Фрэнк рано или поздно вынужден будет прийти к нему, и он будет знать, когда это произойдет. Итак, по порядку. Марси. Это могло быть несчастным случаем. В тот день оба они были на пределе. Оба понимали, что воздуха у них в обрез. Однако сначала в скафандре Марси отказала система очистки, а она должна была поглощать выдыхаемые газы значительно дольше, чем хватило бы запасов воздуха. Очень подозрительно. Далее Алиса. Из всех заключенных Алиса была самой умной, настоящий профессионал своего дела. Она обладала обширными знаниями и ни от кого не желала выслушивать глупости. Однако как только все заключенные были разморожены, ее работа закончилась. Более того, она стала мешать, поскольку слишком много знала. Алиса обнаружила бы страсть брека к более утоляющим, просто пересчитав таблетки. Возводить базу пришлось в условиях нехватки людей, но новых смертей не было до тех пор, пока она не была завершена. С другой стороны, уменьшение количества едаков на дворта существенно облегчило ситуацию с продовольствием. Если бы кормить нужно было восемь человек, питались бы все впроголодь, и даже для шестерых рацион оставался крайне скудным. Марси и Алиса отбраковали, и для оставшихся еды хватило. Случайно ли в первую очередь погибли обе женщины? Определенно, тут были вопросы. Будь ты проклят, Брэк. Следующим стал Зевс. Зевс обладал недюжиной физической силой и умел драться, и также он считал своим долгом оберегать других. Зевс уже сделал свою работу и даже больше, установив систему центрального отопления. Его мечта о паровой турбине умерла вместе с ним, но, возможно, ксеносистема собирались прислать дополнительные солнечные батареи, и тогда генератор становился не нужен, как стал не нужен и сам Зевс. Ди Дж был очевидной жертвой. Он наладил систему управления и контроля, возможно, увидев при этом то, чего не было в технических руководствах. Вероятно, в ксеносистемах знали, что он читает. Вероятно, Ди также представлял собой угрозу. Поэтому Бреку приказали его устранить. Но как? Все было проще простого, поскольку никому в голову не могло прийти, что членов экипажа одного за другим убивает тот самый человек, который должен наблюдать за их работой который должен обеспечить то, что астронавтов НАСА, когда они наконец прибудут, гостеприимно встретит полностью функционирующая база. Следующими должны были стать Фрэнк, Деклан и Зиро, в том порядке, в каком с ними пожелали бы разобраться бракоксена системы. И в конце концов из заключенных не осталось бы никого. Вот только они нарушили намеченный план, тем, что догадались о происходящем и обсудили это все вместе. Достаточно оказалось самого простого искреннего разговора. И это привело к тому, что теперь Фрэнк прятался в морозной марсианской ночи, не смея приблизиться к единственному месту, которое могло бы стать для него убежищем. Неправда. Оставался еще спускаемый аппарат. Однако у Брека есть пистолет, а корпус спускаемого аппарата защитит от пули не лучше стен модулей, чем можно воспользоваться. Есть ли где-нибудь другие пистолеты или по крайней мере какое-либо другое оружие, лучше того, какое было у Фрэнка сейчас? Вероятно, нет. А если он поедет к спускаемому аппарату, то выдаст свое местонахождение точно так же, как выдаст его приблизившись к базе. И он только выберет для своей смерти другое место. Так что все должно произойти здесь и сейчас, ночью, на территории, с которой Фрэнк по крайней мере знаком. У него нет никаких преимуществ, зато есть множество проблем, и тем не менее это нужно сделать. Если Брэк по-прежнему наблюдает за багги, он увидит выскочившего из-за укрытия Фрэнка. Но тут уж ничего не поделаешь. Фрэнк выбрался из-за колеса, не размышляя, двигаясь быстро, потому что в любой момент мог раздаться выстрел, а он узнал бы об этом только тогда, когда его поразила бы пуля. Схватив стойку фары, он развернул ее так, чтобы луч оказался направлен прямо на пространство между модулями. Там никто не прятался. И теперь, ослепленный ярким светом прямо в лицо, Брэк также не мог его видеть. На самом деле, если Брэк не психопат, а просто хладнокровный убийца, Фрэнку это только на руку. Брэк не станет действовать напропалую. Объяснить происхождение пулевых пробоин в стенах модулей будет очень трудно. Итак, решено. Ему нужно войти внутрь и быстро столкнуться с врагом лицом к лицу. Но Фрэнк никак не мог заставить себя отпустить шасси баги. Он был не из тех, кто сломя голову бежит навстречу опасности. Ему было очень страшно. Нет, он просто трус. В предыдущий раз он выбрал легкий, простой путь нажал на спусковой крючок просто чтобы все остановить, чтобы ему не нужно было принимать все те сложные решения, которые он никак не хотел принять, чтобы определился единственный путь, свернуть с которого ему уже было бы не по силам. В тюрьме все было так просто. Он был заключенным, и больше от него ничего не требовалось. О чем он думал, отправляясь сюда, мечтая о каком-то будущем, тогда как у него было одно только прошлое. Он позволил себе надеяться. Глупец. Его ждет лишь жалкая, болезненная неудача. Ему предстоит умереть сегодня ночью, и единственная разница в том, какой участок Марса он оросит своей кровью. И все таки Фрэнк не собирался сдаваться без боя. Он обязательно предпримет попытку, если не прямо сейчас, то через минуту, через час. В какой-то момент он убедит себя в том, что бездействие хуже действия и совершит короткую пробежку до модуля лазарета, гадая, станет ли очередной шаг прыжок последним. Рука болела в том месте, где пуля продырявила скафандр. Если она лишь прошла вскользь, все хорошо. Если же рана кровоточит, все будет намного хуже. Так почему же не сейчас? Почему не прямо сейчас? Усилием воли Фрэнк разжал руку, сжимавшую раму багги. И вот он уже бежал, стараясь как можно быстрее преодолеть расстояние до модуля, поднимая сапогами красную пыль. Ухватившись на бегу за угловую опору, Фрэнк по инерции развернулся спиной к модулю. Целая сотни футов позади, а он еще жив. Беспроводная сеть базы уже поймала сигналы его сердцебиения, поэтому останавливаться нельзя. Фрэнк пробежал вдоль опор и свернул к шлюзовой камере в дальнем конце. Включив ее, он вошел внутрь и закрыл за собой люк. Скафандр обмяк. Следующий выбор, который нужно сделать: снять скафандр или оставить. Панель управления сообщила, что наружное давление стабилизировалось на значении 3,9 фунта на квадратный дюйм, на 20% меньше нормального. Все равно что подняться на высокую гору. Да, без скафандра у него появится свобода движений легче станет бежать и драться, но он будет постоянно задыхаться, словно выброшенная на берег рыба. И скафандр обладает хоть какой-то прочностью. Надо его пока что оставить. Схватившись за ручку, Фрэнк одним молниеносным движением опустил ее и толкнул люк резко с силой, словно нанося удар. Люк распахнулся, не встретив сопротивления. Брека за ним не оказалось. Однако это не означало, что он не затаился где-нибудь в другом месте. Смотровой кабинет находился сразу же слева. Дверь в него, обыкновенно запертая на замок, была распахнута настежь. Еще один матрас на полу, среди моря неубранной грязи. Рядом открытый металлический ящик. Пенопласт имел вырезанное углубление в форме пистолета. Рядом было место для запасных магазинов. Стальной ящик можно использовать в качестве дубинки. Проскользнув в кабинет, Фрэнк нагнулся, чтобы закрыть крышку и защелкнуть замки. В этот момент он услышал слабый шум, еще больше приглушенный шлемом скафандра. Металлический скрип, не обусловленный сжатием вследствие ночного понижения температуры. Тот звук был хорошо известен Фрэнку непрерывный перестук деформации. Этот же приглушенный стон издал крадущийся человек. Фрэнк застыл совершенно неподвижно. Он мог видеть только то, что находилось непосредственно за дверным проемом. Свет в коридоре стал чуть более тусклым. Пол снова скрипнул. Этот человек там, прямо за дверью, смотрит в обе стороны коридора, пытаясь разглядеть какое-то движение. Медленно опустив руку на ручку ящика, Фрэнк ждал. Он буквально не смел моргнуть, опасаясь скрежета век по глазным яблокам. Опять скрип, и Фрэнк увидел самый край форменного комбинезона Ксеносистем. Скафандра нет. Крепче стиснув ручку, Фрэнк напряг руку. Человек повернулся и широко раскрыл глаза, увидев Фрэнка. Тот уже размахнулся и начал опускать ящик ему на голову, когда вдруг понял, что это не брег. Удар пришелся точно в цель. Закрывшийся ящик словно обволок голову Зеро. Момент инерции и внезапность нападения сбили его с ног. Парень упал, будто слетевшее с веревки белье, ударившийся медицинский стол, который опрокинулся и с грохотом отлетел в угол. Фрэнк неловко поднялся на ноги. Блин, я думал это он. Зеро сорвал ящик с головы. Все лицо в крови, рассеченная бровь на переносице. Он вскочил, сжимая нож и сделал выпад, целясь Френку в грудь. Изогнутое лезвие скользнуло по твердому панцирю на груди, и Фрэнк успел отвернуться так, чтобы остриё не вспороло ему руку. Он оттолкнул Зеро обеими руками, и тощий парень отлетел к противоположной стене лазарета. Однако нож оставался у него в руке, словно приваренный. Зеро снова вскочил на ноги, вытирая кровь с лица. "Это же я", окликнул его Фрэнк. "Я, Фрэнк, смотри!" Я знаю, кто ты. Знаю, что ты сделал. Это ты убил всех. Брэк мне все объяснил. Нет, Брэк тебе солгал. Он только что убил Деклана, выстрелив ему в лицо. Он стрелял в меня. Фрэнк указал на разорванный рукав. Он не тот, за кого себя выдает. Я возвращаюсь домой вместе с ним, как он и обещал. Зеро, он обещал это всем. Забыл, где Брэк? Где он сейчас? Отправился к спускаемому аппарату искать тебя. И он скоро вернется. Нам нужно его остановить, нам с тобой. Он убирает одного за другим всех членов экипажа, и следующими будем мы. У него такой приказ, Зеро, приказ от Ксеносистем. Брек должен избавиться от нас. Неправда, Все совсем не так. Это от тебя нам нужно избавиться. Сжимая нож в трясущейся руке, Зеро приближался. И тогда все будет хорошо. Фрэнк пятился назад сколько мог. То есть до тех пор, пока не уперся спиной в люк шлюзовой камеры, ты ничего не понимаешь. Нас не должно быть здесь, когда сюда прибудет экспедиция НАСА. Зеро приблизился настолько, что мог нанести новый удар, но он колебался слишком долго, перенося вес тела с одной ноги на другую, делая обманные движения, но так и не доводя дело до конца. Фрэнк ткнул кулаком Зеро в лицо, надеясь на то, что скафандр примет на себя ответный удар. Парень попытался уклониться от первого удара Френка, тем самым полностью раскрывшись перед тем, что последовало дальше. Разметнувшись вверх, колено Френка попало Зеро прямо в пах, и тот сложился пополам, выпустив весь воздух из легких в одном судорожном выдохе. Фрэнк набросился на Зиро, воспользовавшись своим весом и твердым панцирем скафандра, чтобы отбросить его назад, сбив с ног. В конце концов ему удалось схватить Зеро за запястье и выкрутить ему руку вверх. Но тут что-то хлопнуло в бицепсе Фрэнка, и его ослепила яркая вспышка боли. Зеро удалось подобрать под себя ноги и отпихнуть Френка, и тот повалился на систему жизнеобеспечения. Зеро оказался верхом на нем. Они по-прежнему были сплетены между собой и оба не желали отпускать друг друга. Пониженное содержание кислорода начинало сказываться на Зеро. Его лицо стало липким от пота и крови. Красные капли падали на стекло шлема Фрэнка. Оба противника натужно кряхтели. Зеро пытался направить нож на Френка, тот всеми силами старался отвести его в сторону. "Я тебе не враг", пробормотал Фрэнк. "Ты все неправильно понял". "Он так сказал, он так сказал". "Врекс солгал. «Все, что нам говорили, ложь". Фрэнк просунул руку между собой и Зеро. Боль была такая резкая, такая невыносимая, что ему хотелось кричать. Сделав усилие, он протолкнул руку вверх к лицу Зеро, протягивая толстые пальцы в перчатках к его глазам. Зеро отдернул голову назад, но при этом на какое-то время отвлекся от руки, сжимающий нож. Фрэнк изо всех сил ударил ею по полу, лезвием вниз. Один раз, два раза, и на третий наконец добился своего. Незащищенная рука Зеро сползла по лезвию в пальцы. Ахнув, парень попытался снова схватить нож, но не смог, потому что пальцы у него были разрезаны. Зеро попробовал высвободить руку, но Фрэнк его не отпускал. Рана открылась еще больше. Фрэнк не мог ни встать, ни перекатиться. Он лишь покачивался из стороны в сторону на плавном изгибе крышки системы жизнеобеспечения. Ему оставалось лишь попытаться ткнуть своей раненой рукой Зеро в лицо. Ситуация стала патовой. Оба ничего не могли сделать со своим противником. Зиро, ты должен мне поверить. Я не собираюсь сделать тебе плохо. Наш настоящий враг Брэк. Брэк эксеносистемы. Нет, нет, нет. Брэк на такое не способен. Он обещал взять меня домой. Попытавшись вырваться из рук Фрэнка, Зеро снова ахнул и вскрикнул от боли. И не только от боли, от отчаяния, от осознания своего поражения. Ты выполняешь за Брэка грязную работу, ты должен это понять. Я не хочу умирать здесь. Поэтому я тебя отпущу, если ты скажешь, что веришь мне и больше не будешь пытаться меня убить. Мы по-прежнему можем работать вместе. Мы можем одолеть Брека. Липкая от крови голова Зэро выскользнула у Френка из пальцев, и он ударил лбом в стекло шлема со всей силы. Удар оказался резким, неожиданным, оглушающим. Стекло перед глазами у Фрэнка покрылось пузырями крови. Не надо, Зеро, не надо. Зеро нанес еще один удар с такой же силой. Фрэнк стукнулся затылком о заднюю часть шлема. Опять кровь. Фрэнк практически ослеп. Стекло покрылось красной жидкой пленкой. Опять. Он ничего не видит. Абсолютно ничего. Отпустив Зеро, он что есть сила, оттолкнул его от себя. Его тело, и в первую очередь ноги, тотчас же освободились от тяжести, и он, вскинув здоровую руку, прочертил по кровавой слизи, закрывавшей стекло, пять полос. Зеро нельзя было узнать. Его красивое юное лицо превратилось в месиво, распухшее, кровоточащее, растерзанное. С разрезанных пальцев правой руки кровь уже не капала, а текла сплошной струей, красной и горячей. Опираясь о пол, Фрэнк приподнялся в сидячее положение и неловко подсунул под себя ногу. Нож валялся на полу рядом с ним. Фрэнк увидел, как Зеро прищурился, стараясь сквозь щелки глаз отыскать взглядом оружие. Фрэнк потянулся к ножу, чтобы оттолкнуть его себе за спину, но Зеро с ревом набросился на него. И вдруг у него из груди вырвалось хриплое бульканье. Ухватившись за шлем Фрэнка, он слабо постучал по нему пальцами после чего упал из-затих. Фрэнк столкнул его с себя, и Зиро некрасиво сполз на бок, с торчащим между ребрами собственным ножом. Прости, прости. Фрэнк положил руку парня на голову. Прости, я старался. Видит Бог, я старался, но ты просто не желал меня слышать. Прости. И оставался еще Брэк. Отдыхать нельзя. Брэк узнает, что он еще жив, и придет, чтобы его прикончить он не остановится. Смотровой кабинет напоминал бойню. Кровь была повсюду: на потолке, на стенах, на обстановке, на полу, больше всего на полу. Фрэнк знал, что ему делать. Он ненавидел себя. Больше всего ему хотелось свернуться клубком и проспать сто лет, а проснувшись узнать, что все снова замечательно. Но его приперли к стене, вынудили на крайние меры, и даже это, возможно, был еще не предел. Откинув панель управления скафандра, Фрэнк открыл заднюю крышку. Напоследок еще раз вдохнув хороший воздух, он высунул голову в холодную разреженную атмосферу базы. В воздухе чувствовался запах меди. Резкий, сладковатый привкус был у него на языке. Левая рука вылезла из скафандра без проблем. Правая застряла, и Фрэнку пришлось вытягивать ее медленно, упорно. Фрэнк словно что-то отрывал от себя. Это чувство страха и волнения при мысли о том, сколько боли причинит удаление разрушившегося зуба, отрыв полоски лейкопластыря от раны, предшествующие тому славному моменту, когда дело уже сделано и все осталось позади. К концу Фрэнк был обессилен и тяжело дышал. Рукав комбинезона был в крови, продырявленный, но все оказалось лучше, чем он опасался. Возможно, помогла ткань скафандра, прижатая к краниу удержавшая все внутри. Фрэнк потрогал желеобразный комок крови и нащупал пулю, твердый предмет, застрявший где-то в мышце. Он попытался выдавить ее, нажимая вокруг раны. Однако плоть была слишком нежной, и пуля не желала выходить наружу. Высвободив ноги, Фрэнк встал в лужу липкой крови. Он подошел к коробке, в которой, как ему было известно, лежали стерильные упаковки медицинских инструментов. Вскрыв один пакет, он задумался, в каком порядке действовать. Он понимал, что времени у него мало, но ему хотелось избавиться от застрявшей в теле пули. Сначала Фрэнк ножницами обрезал ткань вокруг раны, облегчая доступ. Входное отверстие было углубленным, словно кратер. Кожа вокруг опухла и была горячая на ощупь. Внутри блестел черный сгусток крови. Фрэнк взял в неумелую левую руку медицинские щипцы положив правую руку на полку, он напряг плечо и засунул щипцы как можно глубже в рану. Он не мог смотреть на то, что делает, но все равно скорчил гримасу. Фрэнк потянул, но пуля выскользнула из щипцов, словно какое-то морское существо. Ему стало холодно. Ни в коем случае нельзя сейчас потерять сознание. Отвернувшись, Фрэнк с трудом сглотнул подкативший в горло клубок. тщетно попытался отдышаться и приступил ко второй попытке. Он увидел на самом дне пулю, металлом омытый кровью, его прошиб пот. Фрэнк снова засунул щипцы в рану так, чтобы кончики звякнули о пулю. Медленно раскрыв щипцы, он надвинул их на металлический цилиндр и снова сжал. Фрэнк подергал пулю, убеждаясь в том, что ухватил ее крепко. До крови прикусив губу, он собрался с духом, стиснул зубы и дернул. Дело было даже не в боли. Главным было то, что у него из тела что-то вышло. Уронив пулю на пол, Фрэнк положил щипцы на полку. По какой-то необъяснимой причине ему стало хорошо. Его охватил восторг. Недостаток кислорода, боль, вопреки всему, он почувствовал себя невероятно живым. Резко нахлынувшая тошнота так же быстро отступила. Ему нужно было сделать еще кое-что. Покачнувшись, Фрэнк взял себя в руки. Расстегнув комбинезон спереди, он обнажил блестящий шрам на груди, ярко-красный кружок размером с ноготь мизинца. Под кожей чувствовался твердый, длинный гладкий датчик. Фрэнк сжал в руке скальпель, и у него мелькнула мысль: нужно ли протереть кожу спиртом? Нет времени. Времени совсем нет. Сняв чехол, Фрэнк опустил лезвие на грудь. Он надавил на скальпель, затем провел им вниз. Датчик оказался в теле не так глубоко, как пуля. Он буквально выскочил сам собой. Фрэнк плоской стороной лезвия помог ему выйти до конца и взял в руку. Закрыв скальпель чехлом, он сунул его в карман, после чего убрал окровавленные щипцы и вскрытую упаковку с инструментом обратно в коробку. Склонившись над трупом Зеро, он вставил датчик парню в раскрытый рот, зажав его между зубами и щекой. Прости. «Еще раз сказал он. Рана в руке и рана в груди кровоточили, но не сильно. От этого не умирают. Скомкав скафандр, Фрэнк бросил его по трапу на нижний уровень. Затем лег рядом с Зеро и покрутился на полу, перепачкавшись кровью. Фрэнк улегся в дверях, лицом вниз, головой от коридора, отделённый от него телом Зеро. Он раскинул в стороны руки и ноги, надеясь принять естественное положение смерти. Это было лучшее, что он придумал. Теперь оставалось только ждать.